показался бежевый «Вольво». За ним переваливался на кучах песка белый «Шевроле», которому приходилось вовсе уж муторно. Машины, забирая вправо, проехали параллельно стене карьера и остановились в метрах в пятидесяти. Точно так же все дверцы моментально распахнулись, посыпались парни в ярких разномастных ветровках, застегнутых наглухо, но все равно кое-где топырившихся, жестко округло. Конечно, они все тоже поддели броники. Десять человек. У Фрола, считая его самого, было восемь. Несколько секунд, показавшихся томительно бесконечными, обе группы стояли у машин, прокачивая друг друга откровенными взглядами. Данил наметил для себя белобрысого крепыша, напялившего не ветровку, а дешевую, просторную брезентовую куртку. Под ней определенно прятался автомат. Второй открыто держал дробовик, с точностью до миллиметра скопировав позу ковбоя из вестернов. Ну и дурак. Фрол медленно пошел в их сторону в сопровождении Данила. Данил мимоходом вытащил пачку, Сунул сигарету в рот, уронил картонную коробочку и небрежно притоптал ее каблуком, почувствовав подошвой, как хрупнул и смялся в лепешку малютка всплеск, подав единственный и последний в своей одноразовой жизни радиосигнал. Навстречу чуть-чуть побыстрее шагал бес, в котором бесовского не замечалось ни на грамм. сытой, накачанной, симпатичной Верзила, эдакий первый парень на деревне, тридцатилетний нахал с полным шкафом кубков и медалей, никогда не изучавший в школе логику, как и все советские люди, впрочем, почти ни разу не проигрывавший на ринге, ни разу не сидевший и в совокупности от всего этого возомнивший, что круче него только яйца, а выше него только звезды, Рядом шел парнишка пониже, гораздо щуплее, но сразу видно, тренированный верткий, как балерина, опасный. Пары остановились, когда их разделяло метров десять. — Ну, здорово, детинушка, — сказал Фрол, не повышая голоса. — Наши вам, дядя Фрол. без безмятежно оскалил в улыбке все тридцать три зуба. А майор здесь, по какому случаю? Неужто у него претензии завелись? Ты прямо Вольф Мессинг, улыбнулся Фрол. Кто? Папаша Жириновского, что ли? Коли Вольф? Телепат, с такой же безмятежной, ничуть не уступавшей в обаянии улыбкой, пояснил Фрол. Мысли читаешь? — Базар будет простой, как перпендикуляр. У майора претензия. Очень уж твои ребятки на него в последнее время наезжают, словно похмельные бульдозеры. — Отвечаешь? Данил напрягся, незаметно перенося тяжесть тела на правую ногу, готовый к броску с перекатом. Сейчас этот долбостёб по своему всегдашнему обыкновению попрет грудью, Начнет орать, танцевать, и кадриль может начаться еще до появления сюрприза. Без развел руками. «Дядя Фрол, ну какие проблемы? Вы уж из меня делаете сущего хунвейбина. Давайте разберем тяжком, где чьи ребята светились, где чьи ноги оттоптали. Я вас уважаю». Что нам с полуборота газы топтать? Давайте отойдем, да перезвездим, а этот фраер пусть пока постоит, как ему и полагается, в сторонке. Он все еще держал руки расставленными, сверкая американской улыбкой, выглядел совершенно невинно, где-то даже удрученно, и это было странным, прям-таки невероятно. Заговори он вдруг по-английски с выговором «выпускника привилегированного колледжа», Данил и то удивился бы меньше. Такого беса он в жизни не наблюдал. Фрол, судя по его стылой улыбке, не хуже Данила просек странность происходящего. Пошли, обаятельно улыбаясь, предложил бес и первым шагнул в сторону, направляясь прочь от людей и от машин. И тут заиграла гармошка. Бесшабашно, заливисто, раскатисто. Приближавшийся шум мотора по неволе заставил беса и его людей повернуть головы. Машина взрёвывала, преодолевая ухабы и ямы. Вот она показалась из-за поворота, невероятно яркая, на фоне желто рыжей стены слежавшегося песка. Открытый джип, Армейского образца, ядовито-розовый, как крем на дешевом пирожном. Он безмятежно катил прямо к собравшимся, оглашая карьер, олившимися из врубленных на полную катушку динамиков трелями гармошки. За рулем сидел негр, настоящий, черный, курчавый, сверкавший белыми зубами. элегантнейший негр в белоснежном костюме, алой жилетке и белевшей широкополой шляпе. Когда он подъехал метров на пятнадцать, магнитофон в машине смолк. Негр заглушил мотор, встал в машине, ветровое стекло джипа было откинуто и лежало на капоте, сорвал шляпу, сделал ею приветственное движение — Компания беса завороженно таращилась на диковинное зрелище, нахлобучил вновь и, ослепительно улыбаясь, закричал. — Господа, вы мне не скажете, я правильно еду в Африку! Вслед за тем, не потеряв ни мига, выхватил из-под приборной доски короткий автомат и открыл огонь. Данил бросил тело вправо. Бросок, перекат, выстрел. Приподнявшись, держа ТТ обеими руками, выстрелил еще трижды. В карьере гремела пальба, автомат уже смолк, только пистолеты слаженно грохотали. Краем глаза Данил увидел, как фрол, прикрываясь безвольно обвисшим телом щуплого, которого удерживал на ногах за ворот, палит из нагана. Перед глазами у Данила взлетел песок. Он вскочил, выстрелил дважды, и парень с дробовиком, скрючившись, повалился рядом с машиной. Побежал вперед короткими бросками, забирая вправо, чтобы не угодить под пулю своих же. Выстрелил раз, другой по бедру качка в красной ветровке. А когда тот стал заваливаться, в голову. Затвор ТТ встал на задержку. обойма кончилась. Данил моментально выщелкнул ее и вставил новую. Широко расставив ноги, стоял, готовый поймать стволом малейшее шевеление нелепо распластанных тел. Но все было кончено и заняло считанные секунды. Охранники Фрола осторожно приближались, поводя пистолетами. В разнобой сухо захлопали контрольные выстрелы. Фрол, опустив ноган, стоял над лежащим навзничь бесом. На лице бывшего боксера читалось одно невыразимое удивление. Стекленеющие глаза уставились вбок, горло разорвано парой пуль, кровь тугими толчками выбивалась на песок, превращая его в грязно-бурую кашу. Историческая веха в истории Шантарска. Почти такая же, как налет на Шантарский остров Орды, нанятого манжурами Шадибей-Найона. Крестьянский бунт против губернатора Спиранского, лично известного императору Николаю Первому, или взятие города Тухачевским. День, когда бес получил пулю, и в городе кончилось двоевластие. Данил подошел на ходу, запихивая пистолет в карман. Глаза Фрола были мечтательно жуткими. В них светилась неизвестное бездна. Но это мгновенно прошло, едва вор в законе понял, что за ним наблюдают. — Вот так, — сказал он, кривя рот, — почирикали. У машин беса хлопнул одиночный выстрел, стукнули крышки багажников — Их на всякий случай осматривали. Голова у Данила была совершенно пустая. Ни мыслей, ни эмоций. Одна звенящая легкость. Он уже представлял, что сейчас началось в городе. «Бог ты мой!» «Кстати, умер батенька!» — пробормотал он. «Ах, как кстати!» «А он еще не умер!» Фрол улыбнулся одними губами, словно двумя пальцами растянули резиновую маску. Но к полудню обязательно умрет, а уж к вечеру-то непременно. Данил осмыслил сказанное не сразу. — Теперь понимаю, как становятся авторитетами, — сказал он то ли собеседнику, то ли самому себе. — Ты пока что понял, как остаются авторитетами. Без выражения сказал Фрол, отвернулся, посмотрел на элегантнейшего негра. Тот стоял у джипа, держа автомат стволом вниз, хмыкнул, хихикнул, явно копируя незабвенный смешок Сухова из белого солнца в пустыне. Правда впечатляет. А в запасе было еще что-нибудь? да конечно сказал данил но и этого хватило выше крыши негр был русский такое случается франсуа петрович помазов являл собою один из довольно многочисленных плодов всемирного фестиваля молодежи и студентов имевшего место быть в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году Пламенный интернационализм в сочетании с сексуальным любопытством породил самые неожиданные мимолетные романы в самых причудливых сочетаниях рас, национальностей и колеров кожи. Сколько заграничных лялек покинули просторы нашей родины затяжелевшими. Истории неизвестно. Правда, статистике неизвестно также, сколько фестивальных младенчиков запищали в границах отечества девять месяцев спустя. Немало, определенно. Будущая мамаша Франсуа угодила на фестиваль в качестве знатной ткачихи комсомольской суперзвездочки захолустного уральского городка. К неграм в ту пору в российской глубинке отношение было нежно-трепетно-братское. Их любили горячо и заочно, как зверски угнетаемых зарубежным империализмом. А потом оказалось, что угнетаемые не какие-то там абстрактные скелетики, громыхающие цепями, а вполне сытенькие мужики... проявлявшие к белым девочкам недвусмысленный интерес и сами вызывавшие томительное любопытство у провинциальных красоточек, не изведавших ничего, кроме прямолинейного лапанья на танцплощадке. Мамочку Франсуа спас от всеобщего презрения, конечно же, фестиваль и время. В 77-м ее без раздумий зачислили бы в валютные шлюхи и затравили. Но в упорхнувшие хрущевские года черномазики были овеяны романтическим ореолом пролетарского братства и коммунистического единения. К тому же комсомолочка твердила, что обрюхативший ее Франсуа, героический подпольщик из джунглей, сражавшийся за свободу родины от злых колонизаторов в пробковых шлемах. Она, впрочем, этому искренне верила, поскольку так сказал сам Франсуа, который на самом деле был вторым сыном туземного короля и на плантациях с роду не гнулся, проезжая мимо них исключительно в попашенном Кадиллаке. Провинция не любит удивляться долго. Когда схлынули первые пересуды и сплетни, кроха негритенок прекрасно вписался в жизнь уральского медвежьего угла, Ну, бегает, играет в чику и лазит по садам, как все сорванцы. В конце-то концов, конечности у него тоже четыре, а голова одна. И бананов не просит, поскольку в жизни их не видел. Записали его Петровичем из головы, поскольку милиционеры в паспортном столе как не мучили мозги, не придумали, какое отчество можно образовать от имени Франсуа. В жизни его кликали Федькой. Куда может угодить индивидуум, наделенный классическим внешним обликом негра, но рожденный русской и воспитанный славянами в глубинке? Если только не загремит допрежь в колонию вместе с белокожими шпанистыми подельниками. Правильно, тут и думать нечего. Органы взяли его на прицел. Едва Франсуа загребли на действительную, и после демобилизации чернокожий уралец куда-то испарился. В детали Данил не вникал, разумеется, до сих пор, но по редким обмолвкам восстановил основной пунктир. Пребывал Франсуа скорее в Штатах, нежели в Африке. Впрочем, краешком зацепив и Черный континент, и сгорел, когда... К Янкисам перебежала очередная курва в серьезном звании. Ноги-то он унес, но дальнейшая карьера пошла наперекосяк, и после различных перипетий потомок принца всплывал то в качестве волонтера казачьей сотни в Приднестровье, то частным сыщиком в краях поспокойнее. В октябре 93-го он до последнего сидел в Белом доме. откуда благополучно ушел, как гвоздь сквозь туман. Никому из полупьяных ментов в многочисленных линиях отцепления просто в голову не пришло, что мечущийся по улице, жалобно чирикующий что-то на непонятном наречии негритос в ненашинском костюмчике может оказаться убежденным русским националистом, известным в Приднестровье как Неро Драгуле, черный дракон. Последние года полтора он, правда, смирно сидел на исторической родине, заведуя чуточку загадочным частным охранным агентством. Сейчас он тщательно разбирал автомат, выщелкнул в карман патроны, облил детали спиртом из плоской фляжки, чиркнул спичкой. Синевато-бледное пламя продержалось недолго, но всякие отпечатки пальцев испарились начисто. Нечего и искать. Поднял голову, Уже не улыбаясь, спокойно спросил. «Назад той же тропкой?» Фрол кивнул, подал ему пухленький конверт. Франсуа Петрович, черный-красно-коричневый, сунул его в карман, не заглядывая внутрь, пожал руку Данилу, светски раскланялся с Фролом, сел за руль и повел джип к выходу из карьера, возвращаясь к грузовику, где его прятали вместе с машиной». спокойный несуетливый профессионал фрол глядя вслед задумчиво сказал деньги прячут не считая лишь идеалисты и профи но какой тут к черту идеализм сколько живут те кто его обсчитывают с недельку сказал Данил. Разобрал ТТ и облил его спиртом из оставленной Франсуа фляжки, щелкнул зажигалкой, присев на корточки. — Давай и мой заодно. Фрол протянул наган уже с выщелкнутым пустым барабаном. — Петрович, ты что это вдруг набычился? Данил медленно выпрямился, отряхнул колени и сказал, — Да вот пришло в голову... Не просмотрел ли я чего? То есть, все, что происходило до сих пор, прекрасно укладывалось в систему, в штампы, в картину. И я в этом не видел ничего необычного. А вот сейчас задумался. Неправильно вел себя бес. Не по-бесовски, право слово. Мирно. Согласен. «Выводы есть?» «Никаких нет», — покачал головой Данил. «Один свербеж в районе копчика». «Предчувствие — вещь полезная», — сказал Фрол медленно. «Я в них вообще-то верю». «За руль пустишь?» «Чего боишься?» «Сам не знаю», — сказал Данил. «Это-то и угнетает». «Собирайся в дорогу. Тебя искали люди Карема. Ты про них и думать забыл, а они, знаешь ли, платят долги. Данил устало кивнул. В другое время порадовался бы, но теперь в мозгу засела тягостная заноза. Самое мерзкое чувство, когда ты пытаешься вспомнить что-то важное, но не можешь понять, что. Оглянулся. Обе машины беса уже стояли впритык к обрыву, а те, кто на них приехали, были внутри. Один из ребят Фрола шагал прочь от песчаной стены, на ходу приводя в боевое положение гранатомет «Муха». Остановился, оценил позицию, поднял недлинную трубу к плечу. Ширкнула огненная полоса, грохот долго колотился о стенке карьера. Тяжелая тучи песка, окутанная мутно-желтым облаком, плавно стекла вниз, и когда песчинки осели, Машин под образовавшимся оползнем уже не видно было. Данил повел Мерс длинной дорогой, делая крюк километров в десять, мимо зверо-совхоза, немощенным трактом через две деревеньки, где на германские лимузины таращились, как на летающие тарелки. Зато собаки с азартным лаем неслись вслед, ничему не удивляясь. Как преследовали обычно местные побитые пьяной шоферней грузовики. Фрол время от времени поглядывал на него, но ни разу не заговорил. И это Данилу нравилось. Неизвестно, какие инструкции получили перед отъездом из карьеры молчаливые ребята в галстуках, но они сидели и истуканами и ничему не удивлялись. — Все, — сказал Данил, — последнее место, где можно нас прихватить перед городом. Если тут никого... Я дурак, извините уж. Места тянулись безлюдные. Поля в стерне, сопки, сосны. Дорога, по которой они ехали в карьер, и та, по которой возвращались, все ближе и ближе сходились, разделенные редеющим сосняком, и километра через два должны были окончательно слиться, чтобы еще через пару верст уткнуться в Кучумский тракт. Справа поля, Благодать. А вот слева он открыл было рот, но увидел в зеркальце, что парни и без того бдительно смотрят влево. Машина у обочины? Показалось, на ходу или торчавший у дверки мужик поднес карту что-то? Если... Он так и не вспомнил потом... что было раньше? Вскрик за спиной или отмеченное боковым зрением движение в сосняке? Движение чего-то крупного, словно бы инородного? Господи! Меж желто-бурых стволов выдвигалось зеленое рыло бронетранспортера, нацелившегося перерезать дорогу. Но Данил уже на полном ходу ушел вправо с дороги на стерню, вдавливая в пол педаль газа. Мерседес летел по сжатому полю, гремя и подскакивая, как набитая гаечками жестянка. Несся на полной скорости. Людей внутри швыряло и подбрасывало, и хуже всех приходилось Данилу, стиснувшему руль. Слева вдруг взлетела земля чередой высоких аккуратных фонтанчиков. Еще раз ближе — «Еще раз! Дальше!» По ним молотили из пулемета, норовя поймать в вилку. Что-то жуткое громыхнуло позади. Данил мчался, бросая машину зигзагами, и не было времени ни о чем думать. Уводил из-под пулеметного огня, как учили. Вот только на сей раз рядом не было коллег, способных отсечь погоню. Бронетранспортер мелькнул слева. «Еще очередь!» но легла далеко, все, прорвались. Он вылетел на асфальт, Мерс вновь подкинула и погнал к городу по осевой, врубив фары, понимая уже, что чадное пламя в поле вздымается от второй машины, распоротой и подожженной струей двенадцати миллиметровых пуль. Передняя подвеска брякала, где-то что-то звякало, что-то дребезжало. Но машина, в общем, тянула, и руля слушалась вполне, хотя для парадных поездок вряд ли уже годилась. Когда вокруг замелькали первые двенадцатиэтажки восточной окраины, он, не колеблясь, свернул в первый попавшийся двор, затормозил, откинулся на спинку и закрыл лицо обеими руками, с силой провел ладонями от лба до подбородка, словно стирая толстый слой чего-то крайне омерзительного. Пальцы дрожали. Рядом пошевелился Фрол, сложив губы трубочкой, несколько раз шумно выдохнул. Должно быть, таков был у него аутотренинг. Утер пот со лба. Сказал почти ровным голосом: Урою, сук, кровью умоются. Кто? Тоже почти спокойно спросил Данил. Фрол молчал. Бросил, не оборачиваясь. — Табаку дайте. Меж передними сиденьями моментально просунулась рука с пачкой верблюда. Фрол прикончил сигарету затяжки в четыре. — Полезно иногда верить предчувствиям, — сказал он, не глядя на Данила. — Что-то свихнулось в этом городе, если по мне лупят с брони. У меня такое впечатление, и за рычагами, и за пулеметом были непрофессионалы», — сказал Данил. Они умеют управлять и стрелять, но это не профессионалы, иначе не ушли бы. Кто? Не знаю, сказал Данил. Мы оба кого-то просмотрели. Я говорил про штампы. Мы ничуть не удивлялись, что все идет согласно штампам. А нас, выходит, к такому образу мыслей и подводили. Есть кто-то еще, и он не чужой. Он нас знает, и мы его прекрасно знаем. Только вот прежде совершенно не брали в расчет и не ожидали такой пройти».